Глава двадцать восьмая «Добро пожаловать в аукционный дом тысячелетнего золота, господин Контер!» — поприветствовал меня все тот же бледнолицый толстячок, который встречал и в прошлый раз. «Вижу, вы меня помните?» «Я помню всех торговых партнеров дома. Такая уж у меня работа!» — ответил он все тем же приветливым тоном, но в нем чувствовалась легкая усталость. «Вижу, в этот раз вы один?» «Госпожа Мару Роддей не с вами?» К сожалению, она была вынуждена вернуться в свой дом. «Надеюсь, это не повлияет на ваше отношение ко мне?» «Нисколько. Аукционный дом тысячелетнего золота всегда открыт к сотрудничеству для людей вроде вас. Вы пришли сегодня продавать или покупать?» «Все вместе. Следуйте за мной!» Он опять шел странной скользящей походкой, отчего его ноги размывались. Я так и не понял, зачем он это делал, учитывая, что перемещался он с той же скоростью, что и я. Мы прошли в уже знакомый просторный зал, где в самом центре находились три огромные вращающиеся колонны, на поверхности которых мерцали символьные конструкты. Вот бы раздобыть его схему. Вдруг я смог бы повторить. «В начале продажа», — решил я, и протянул ему пространственное кольцо. Толстяк покачал головой и жестом заставил выдвинуться из пола секцию с окошком. Я положил туда кольцо. Стоило отступить, как секция скрылась в полу, а колонны стали проецировать то, что находилось внутри, и давать примерную оценку. «Восемьсот тысяч!» — без особого энтузиазма подытожил работник аукционного дома. Много, но я рассчитывал на нечто более существенное. Перед тем, как отправиться сюда, я на неделю заперся в личном убежище, несмотря на все обещания. Время поджимало, а мне надо было сделать артефактов. В итоге у меня получилось несколько десятков амулетов защиты, способных создавать покров, и меч, очень похожий на тот, что я сделал для Мару, но немного хуже. И именно он стоил больше половины озвученной суммы. «Меч в аукционе может стоить и больше, но это, как вы понимаете, займет время. Амулеты быстро раскупят торговые гильдии». «Это все?» «Пока да», — ответил я. «А ведь если бы я сделал кольцо того же уровня, что есть у меня на пальце, то оно бы вышло миллионов в шесть-семь минимум. Но я помнил, что говорила Мару. Слишком ценная штука, чтобы такой разбрасываться от своего имени». Нет, пусть лучше буду делать что-то менее экзотическое. Могу делать мечи, например. С ними у меня вроде проблем нет, только материал получше брать надо. И, кстати, о материале. Закончив с продажей, я переключился на покупки, и купить мне нужно было много чего. Первым делом зелья спирального истока. Как и на момент моего прошлого посещения, его было довольно много. И стоило оно от тысячи до полутора тысяч спиров. Я сразу взял несколько десятков штук. Пригодится для того, что я планирую в будущем. Следом материалы для кузнечного ремесла и артефакторики. И первая неудача — небесное железо. Я хотел взять еще, но его просто не было в продаже. Уточнил этот вопрос у работника аукциона, на что получил довольно любопытный ответ. Небесное железо — редкий лот. Он бывает не так часто. По правде говоря, вам в прошлый раз очень повезло. 200 грамм небесного железа за 50 тысяч спиров — это, мягко говоря, ничтожная цена. Его обычная цена — 500 тысяч за то же количество. Тогда почему его выставили за такую, слегка удивился я. Не имею представления. Оно было выставлено не в нашем отделении. Видимо, продавец хотел продать его как можно быстрее. Такое случается иногда, что не отменяет вашего везения. Подобные товары обычно и часа не держатся в продаже. Ладно, кивнул я и вернулся к изучению списка. Всего материалов я накупил больше, чем на пятьсот тысяч. Много, но это себя окупит, когда я плотно займусь артефакторикой. Прибыльное это дело, как оказалось. Закончив с материалами, я переключился на алхимию. Кое-что для алхимии меня просило достать юл, которая хотела в скором времени вернуться к работе. Кое-что мне было нужно самому. В итоге я потратил еще две сотни тысяч, получив кольцо, полное самых разных трав и алхимических ингредиентов. В основном тех, что нужны для прохождения первой закалки меридиан. Немного засмотрелся на вечное зелье спирального источника, рассчитанное на шестую ступень. Когда был последний раз, стартовая цена была в районе 5 миллионов, сейчас она подросла до 5,5. Я бы мог купить, и оно, возможно, толкнуло бы меня сразу на пару шагов вперед. Приберегать его для прорыва смысла не было, я и так вряд ли замечу преграду, потому что для большинства она заключается в узле истинного начала. А он у меня открыт и так. Брать или не брать. Быстрая сила манит. Впрочем, вечное зелье я смогу использовать лишь раз. Если обычное зелье спирального источника можно пить сколько угодно раз, то вот более высокоуровневые — единожды. Второе ничего тебе не откроет, лишь пополнит запасы энергии в сосредоточии. Хотелось отложить, но раз у нас на пороге война с целой сектой неизвестной силы, то мне нужно стать как можно сильнее в кратчайшие сроки. И вот еще одна покупка, лишившая меня большей части денег. По итогу, после всего купленного, у меня осталось чуть больше двух миллионов небесных спиров. Вот вроде и много, а с другой стороны, не сказать, что я купил что-то действительно важное, не считая зелья. На этом мои дела в аукционном доме подошли к концу. Я попрощался с работником аукциона, чьего имени так и не узнал, после чего вышел в город. Ханду понемногу оклемался от сражения с Вечной, и сейчас уже не так много вещей напоминали о той скоротечной схватке. Нашел место потише и переместился обратно в Горут. Отчитался о своем возвращении перед друзьями, после чего попросил мне не мешать, и заперся в одной из комнат на верхних этажах. Теперь мне предстояло поглотить вечное зелье спирального источника. Сел поудобнее, закинул в рот пилюли жизненных сил, чтобы телу хватало питательных веществ, вскрыл фиал и поднес его к губам. Осушив его до капли, почувствовал разливающийся по телу холод. Необычное ощущение. Обычно бывает с точностью да наоборот. Меня начало знобить, тело внутри словно кристаллизовалось, но я терпел. Нельзя было сбивать концентрацию, чтобы я не ощущал. Подобное зелье надо принимать правильно, сознанием дела. Если я просто его выпью, то открою сколько-то узлов, но не выжму из него все, что можно. При неправильном употреблении очень большие потери энергии. Вдох, выдох, круг. Холод разлился по телу, достигая кончиков пальцев. Вдох, выдох, круг. Внезапно в животе вспыхнул пожар, заставивший лед отступить. Вдох, выдох, круг. Теперь уже огонь тек по меридианам, сжигая меня изнутри. Не терять контроль. Вдох, выдох, круг. Вдох, выдох, круг. И снова лед. Вдох, выдох, круг. Они меняли друг друга практически каждый круг. Вначале было немного больно, затем очень больно, а потом я словно вышел на некоторое плато. Эти неприятные чувства не становились сильнее, но и не спадали, лишь меняли свой оттенок, становясь то льдом, то пламенем. Еще. Вдох, выдох, круг. И вот, спустя сотни и сотни кругов, меня начало отпускать. Поток энергии замедлялся, и вместо обжигающих огня и льда я чувствовал лишь холодок или жару. Ничего такого, с чем я не мог бы справиться. «Фух!» — выдохнул я и открыл глаза. Закончил. Живот тут же предательски заурчал, намекая на то, что неплохо было бы его наполнить. Потянулся было за пилюлей, но одернул себя. Смысл? Лучше сейчас спущусь и перекушу чего-нибудь нормального. Когда поднялся на ноги, то на миг ощутил головокружение. Качнулся, но затем тряхнул головой и вроде отпустило. Заглянул в себя и довольно осклабился. Я получил даже больше, чем ожидал, открыв больше двадцати узлов. Это значит, что я преодолел больше половины прогресса ступени, мне не хватило буквально пары узлов, чтобы перейти на четвертый шаг. Минус один. Это касалось только спиральных меридиан. Гемоническим, через излишки, тоже перепало. И я смог прорваться и там на шестую ступень, но и только. И вновь рассинхрон меридиан, только теперь уже спиральные далеко впереди. Ладно. Это не так уж и страшно. Как уже успел убедиться, даже техника истинного равновесия силы мне не слишком-то нужна. Тело само ухитряется балансировать, не вызывая внутреннего конфликта. Закончив с медитацией, забежал в убежище, чтобы ополоснуться, после чего спустился вниз проверить, как друзья. И первое, что бросилось в глаза — чистота. Вот уж не знаю, чья была инициатива, Но теперь все комнаты были пустыми и чистыми. Избавились от сломанной мебели, остатков утвари и прочего хлама, который не стали брать мародеры. Мора я обнаружил моющим полы. Увидев меня, здоровяк заухмылялся и выпрямился. — Вижу, тебя припахали к уборке, — сказал я ему. — Это тоже тренировка. И действительно, он был обвешан утяжелителями и подходил к мытью пола, как к какому-то упражнению. «Ну, раз тренировка, то не буду отвлекать», одобрительно кивнул я и оставил его заниматься. Мор отсалютовал мне, уперся руками в тряпку и рванул, словно локомотив. Следующий, кого я нашел, Мия. Сестрица тренировалась прямо перед главным входом, отрабатывая стиль танцующего дракона. При моем появлении она остановилась и вытерла тыльной стороной ладони под солба. «Нейт, ты вернулся. Как поглощение зелья?» Взял два полных шага. Совсем немного осталось до четвертого. «Ого! И впрямь неплохо!» «Но все еще недостаточно», — покачал я головой. «Сколько времени меня не было?» «Четыре дня». «Случалось что-нибудь?» «Нет, все удивительно тихо». Но и мы особо старались не зажигать огни ночью, лишь во внутренних помещениях, где свет не виден снаружи. Значит, секта несокрушимого алмазного солнца все еще не знает, что ее люди пропали. Это хорошее известие. Отлично, у нас есть еще время. И что ты планируешь делать теперь? Нам нужны люди, но вначале опять работа в кузнице. Надо сделать кое-какие артефакты. «Опять пропадешь на несколько месяцев?» «Будем надеяться, что нет». «Нейт...» — сестра уперла руки в бока. «Я помню, но время поджимает. Работы слишком много. Неизвестно, сколько придется просидеть над схемой, так что...» «Ох, братец...» Виновато улыбнувшись, я оставил сестру заниматься, а сам переместил дверь на первый этаж и вновь оказался в убежище. Закрыл его ускорил ход времени внутри и занялся делом. В первую очередь мне нужно было поднять все имеющиеся у меня знания о пространственных перемещениях. Разделил свое сознание и приступил к работе. Первым делом выписал все, что могло быть полезным для попадания в тот самый бескрайний лес, в который меня провел король. Жаль, что он не даст мне поближе взглянуть на его артефакт чтобы хоть краем глаза увидеть схему встроенного конструкта, но и сам справлюсь. Тем более по пути я оставил там монету с меткой, что позволит переместиться туда. Ее я и использовал в качестве основы для точки отсчета координат. Правда, для этого пришлось прерваться и выйти на улицу, переместиться в этот самый лес, выяснив попутно, что затраты сил на попадание туда минимальны. Первым артефактом, который я сделал, был маяк, как я его назвал. Он должен был в будущем помочь мне находить путь в то место без перемещения. Бескрайний лес действительно как лес, со множеством тропинок, и каждая из них куда-то вела. Маяк должен находить эти самые тропинки и позволять владельцу на них входить. Звучит просто, но на деле это очень сложно. Изыскания в данном вопросе привели меня к мнению, что мой браслет как бы искривляет пространство, соединяет две точки, и чем они дальше, тем сложнее это соединение. То есть он создает схожие с бескрайним лесом тропинки, но самостоятельно и зачастую очень короткие, отсюда и большие затраты сил. Мой метод грубый, можно даже сказать неестественный. Лес же был чем-то вроде остатка какого-то другого пространства, лежащего в иной фазе существования. Может, это тоже фантомный виток? И поэтому для попадания туда не нужно было много сил, ведь я не искривляю пространство, а просто меняю собственную фазу, позволяющую войти на существующую тропинку. Сложно. Поэтому над артефактом, что позволял открывать проходы, пришлось возиться долго. На одну лишь схему я потратил недели три, несколько раз полностью ее переделывал. Зато создать сам артефакт вышло с первого раза. Для испытания, впрочем, мне пришлось использовать кого-то другого. Например, сестру. Мия с радостью согласилась помочь, и мы вместе отправились в Ушар, где я воспользовался той самой дорожкой, которую показал мне король нищих. И у нас получилось. Мия вошла. И вышла там же. На этом закончился первый этап тестирования. Я могу создавать артефакты, открывающие проход в бескрайний лес. Но это лишь половина дела. Теперь передо мной стояло две новые проблемы. Первая – необходимо научиться находить эти самые тропинки в мире. Вторая – ориентирование. Это король нищих потратил многие годы на то, чтобы выяснить, куда какая тропинка ведет. И помнил их все, по крайней мере, по его словам. Мне же таким заниматься было не с руки. Проще было бы сделать что-то вроде путеводного указателя, который приведет пользователя в нужное место. В планах было даже создание специального артефакта, который способен создавать что-то вроде карты дорог, которую можно переносить от артефакта к артефакту, дополняя. Отправить по дорогам несколько разведчиков, а по возвращении объединить карты. Но попытка создать схему подобного конструкта вызвала у меня десяток трудностей, и пришлось отложить до лучших дней. Все-таки опыта у меня все еще недостаточно. На данном этапе решил ограничиться указателем из точки А в точку Б, тем более обе точки были мне доступны. Одна в Ушаре, другая в Денрисе. Закончив с основным, Занялся тем, что мне действительно нравилось — созданием оружия. Артефакты вроде колец — это, конечно, хорошая работа, но все-таки я любил именно создавать артефактное оружие. Первым я создал оружие для сестры. Жаль, что без небесного железа, но даже из заговоренной стали, вышло занимательно. Затем оружие для лей и мора. Итог — минус еще три месяца жизни. Хотя тут уже сказывается опыт. Займись я этой работой вскоре после того, как мы перешли горы, и я бы просидел в убежище все полгода. Закончив, я вернулся к друзьям, для которых прошло от силы пару часов, и это лишь из-за того, что я был вынужден пару раз выходить из убежища для тестов. Вот, объявил я, вручая каждому партефактному оружие. Не знаю, насколько оно вам подойдет и понравится но я старался учесть ваши предрасположенности. «Нейт!» — охнула сестра, когда взяла меч в руки и наполовину выдвинула его из ножен. «Какое странное оружие!» Ее меч действительно выглядел странным. Клинок словно состоял из льда, причем не цельного, а льдинок разного размера, и было ложное ощущение, что лезвие просто-напросто рассыплется на сотни фрагментов. Наполни его своей энергией и попробуй. Я отошел в сторону и жестом пригласил ее на тренировочную площадку. Как и у любого уважающего себя дома, тут такая имелась на внутренней территории крепости. Причем хорошая площадка, основа из духовного камня, и, кажется, тут еще стояли артефакты-ограничители, что создают барьер вокруг арены для того, чтобы сражающиеся Случайно не задели зрителей техниками. Мия вышла в центр, полностью обнажила меч и взмахнула им. Клинок при этом едва заметно вздрогнул и издал звук, очень похожий на тот, что издает трескающийся лед. Сестра встала в одну из стоек танцующего дракона и продемонстрировала несколько движений, и меч двигался вместе с ней. Льдинки то размыкались, то соединялись вновь, отчего меч изгибался и удлинялся. Наконец девушка закончила, поклонилась видимому только ей противнику и направилась к нам. Юл при этом торжественно зааплодировала, довольное зрелищем. «Нравится?» — спросил я у сестры. «Безумно! Он такой гибкий! Мне же не показалось, он меняет форму!» «Да, это довольно сложное оружие». С ним нужно учиться работать, но мне показалось, что он очень хорошо подойдет к стилю танцующего дракона. Клинок как бы раздроблен на сотни фрагментов, и при необходимости они отделяются друг от друга. Меч по моим расчетам может стать раза в два длиннее и бить словно кнут. А еще ему не страшен жесткий блок, лезвия разомкнутся и минуют вражеский меч. «Но в таком случае и мне на жесткий блок лучше атаки не принимать», — правильно подумала Мия. «Да, он достаточно прочный в соединенном состоянии, но уступает обычному артефактному мечу. Его могут сломать при должном усилии или сильной оружейной технике. Меч при этом почти сразу восстановится, но...» «Я поняла. Теперь ты, Лей». Воительница кивнула и обнажила уже свой меч. Он, в отличие от меча Мии, был не обоюдоострым, а кромка лезвия выглядела раскаленной. «Я не стал слишком мудрить с твоим оружием», — сказал ей, «и просто постарался максимизировать твою стихию. Любая оружейная техника стихии огня с ним будет в два раза сильнее». Лей тоже вышла на площадку, но практически никаких техник не использовала. Лишь один раз влила энергию стихии в меч, отчего тот вспыхнул, но не алым, а голубым пламенем, что говорило о более высокой температуре. Затем девушка провела серию простых тренировочных ударов и удовлетворенно убрала оружие в ножны. — Это прекрасное оружие! Спасибо, Нейт! — сказала она мне. — Отличный баланс! Оно словно было создано под мою руку! И так оно фактически и было. Я создал в убежище воображаемую лей, и заставил ее воспроизводить движение девушки. Хотел убедиться, что оружие двигается как должно, но говорить я об этом сейчас счел лишним. А вот это тебе, Мор, и вывалил перед другом нечто. Это было фактически доспехом, состоящим из сотен чешуек, но при этом я старался сделать его как можно более легким и незамедляющим движение. Основное оружие — это перчатки и сапоги. В них внедрены основные конструкты. Сапоги позволят тебе совершать стремительные рывки и прыжки даже без использования техник. Те уже изначально внедрены и усилены. Чем больше энергии вольешь, тем сильнее эффект. «А смогу допрыгнуть до вершины той башни?» — указал он на главный дом, в котором насчитывалось 15 этажей. «Вполне возможно, я не проверял», — виновато пожал плечами а Мор уже начал облачаться, и Лей ему помогала. Я же терпеливо дожидался, пока они закончат. «Долго надевать», — посетовал друг, и я вновь виновато пожал плечами. «Можешь, в случае необходимости, ограничиваться перчатками и ботинками». Наконец Мор закончил, и теперь передо мной стоял настоящий воин, облаченный в броню, состоящую из нагрудника, наплечников, ботинок и перчаток. Думал еще насчет шлема, но плюнул на это и просто добавил в нагрудник усиленный артефакт щита. Функций у него не так много. В перчатке встроен конструкт, усиливающий удары. В правой удары идут в одну точку, от чего ты, возможно, легко снесешь любой покров до 20 узлов, а может и больше. Надо проверять. Левая перчатка работает по похожему принципу, но удар не сконцентрирован. Ударив в землю, ты создашь небольшое землетрясение. А если прямо, то, скорее всего, ударной волной собьешь с ног всех, кто находится перед тобой в радиусе метров тридцати. Ого! Кажется, Лей изумилась больше Мора. Тот просто удивленно и одновременно счастливо смотрел на обновки. А вот девушка явно прикидывала, как оно будет в бою. Про ботинки я уже сказал. Броню старался сделать как можно более крепкой. Перчатками ты можешь блокировать даже оружейные техники. Там пластины из укрепленного заговоренного железа. Ну и в довесок, в нагрудник встроен охранный артефакт, наполняешь его энергией, и он генерирует щит. Получается, наш мор сейчас словно броненосец? одобрила Мия. Такова задумка. Упор в силу и броню, раз уж с техниками у него сложности. «Мне нравится!» одобрил здоровяк и прыгнул на метров пятьдесят, правда, с приземлением вышло неважно. Он приземлился на голову, покатился кубарем, но довольно быстро вскочил на ногу и показал большой палец. «Мне нравится!» «Мы рады!» крикнула ему Мия. «Спасибо!» Еще раз сказал Лей, и я понимал, за что. За то, что стараюсь сберечь его. Будь у него эта броня, возможно, он бы и не победил безумного демона сотни звезд. Но, по крайней мере, гораздо меньше пострадал. Так просто сердце ему уже не пробить. «А мне?» — поинтересовалась Юл, последняя, пока что не получившая подарка. «Юл, я... Ты мне ничего не сделал, да?» Не похоже, что она сильно расстроилась. Я сделаю все, что захочешь. Я долго думал, чтобы такого можно создать, но твоя сила очень уж уникальна. Не имею представления, какой артефакт можно создать для ее усиления. А твой боевой стиль я видел от силы пару раз и тоже пока не знаю, чем его можно улучшить. Проклятие! Вот уж не думал, что буду чувствовать себя таким виноватым перед ней. Ведь догадывался, что она тоже захочет подарок, но так и не придумал, что именно можно ей сделать. Такое, чтобы она точно оценила. Ничего, она все так же улыбалась. Я не обижаюсь, но все же надеюсь, что ты найдешь, чем меня порадовать в другой раз. Но как-либо намекать, чего именно хотела бы получить, она и не думала. Один вариант — поспрашивать сестру. Они вроде как с Юл сдружились. Может, она подкинет какую-нибудь идею. — А теперь осваивайтесь с обновками, — сказал я ребятам. — Они вам скоро понадобятся.